Глава 8 Фредер нерешительно поднимался по ступенькам к собору. Он впервые шел этой дорогой. Хель, его мать, ходила в собор часто, а ее сын там пока не бывал. И теперь жаждал увидеть его глазами матери и услышать то, что слышала она, Хель услышать каменные молитвы колонн, у каждой из которых был свой особенный голос. В собор он вошел, как ребенок. Неблагоговейно, хоть не без робости, готовый к смирению, хоть и без страха. Подобно Хель, матери своей, он слышал Кире Элейсон камней, Господи помилуй, греческий, и Тедеум лаудамус, и де профундис, «И юбилаты. Тебя, Бога, хвалим, из глубины. Возрадуйтесь. Латынь. Католические гимны». И, подобно матери, слышал, как камень крестового свода венчала могучий каменный хор. Он искал Марию, ведь она обещала ждать его на лестнице, но не находил ее. Бродил по собору, где, казалось, не было ни души. Один раз остановился напротив смерти. Смерть стояла в боковой нише. Грозный, загадочный музыкант, вырезанный из дерева, в шляпе и просторном плаще, с косой на плече. На веревочной опоязке песочные часы, и музыкант этот играл на косточке, как на флейте. Семь смертных грехов были ему свитой. Глядя в лицо смерти, Фредер сказал, «Если б ты пришла раньше, я бы не испугался, а сейчас прошу, оставь меня и мою любимую». Но зловещий флейти словно не слышал ничего, кроме песни, которую играл на косточке. Фредер продолжил путь, вышел в центральный неф. Перед главным алтарем, на котором парил распятый бога-человек, Он увидел на плитах пола распростертую темную фигуру. Руки скрючены по бокам. Лицо, прижато к холодному камню, будто стремясь разверзнуть плиты. Фигура закутана в монашескую рясу. Голова выбрита наголо. От плеч до пяток, тощее, словно неуправляемое тело, сотрясала непрестанная дрожь. И вдруг лежащий резко выгнулся. Лицо точно белое пламя а в нем черные огни, два горящих глаза. Рука взлетела вверх, будто пытаясь закогтить распятие, парящее над алтарем. И грянул голос, как голос огня. «Я не отстану от тебя, Господи Боже, коли не благословишь меня!» Гулкое эхо раскатилось среди колонн. Сын Йоха Фредерсона никогда не видел этого человека. Но как только белопламенное лицо открыло ему черные огни глаз, понял — это Дезертус, монах, враг его отца. Может, статься, Фредер задышал слишком громко. Черные огни метнулись к нему. Монах медленно встал, не говоря ни слова, простёр руку, указывая на дверь. «Отчего ты гонишь меня прочь, дезертус?» — спросил Фредер. «Разве дом твоего бога открыт не для всех?» «Ты пришел сюда в поисках бога?» — прохрипел горячечный голос монаха. Фредер помедлил, опустил голову. «Нет», — признался он, — «но сердце его знало лучше». «Как ли ты не ищешь Бога? Тебе нечего здесь делать!» — сказал монах. И сын Йоха Фредерсона пошел прочь. Из собора юноша вышел, как в трансе. Свет дня резко хлестнул по глазам. Измученный усталостью, изнуренный печалью, Фредер спустился по ступенькам и зашагал, куда глаза глядят. Рев улицы перекрывал всё. Он больше ничего не слышал, будто надел водолазный шлем. Он шел оглохший, словно меж толстыми стеклянными стенами. Мыслей нет, кроме одной, кроме имени любимой. Чувств тоже нет, кроме тоски по ней. Зябко ежась от усталости, он думал о глазах и губах девушки с ощущением, очень похожим на блаженство. Ах, щека к щеке с нею, уста к устам, закрытые глаза, дыхание. Мирный покой, покой. «Приди», — твердило сердце, — «отчего ты бросаешь меня в одиночестве?» Фредер шел в потоке людей, борясь с нелепым желанием остановиться посреди потока и спрашивать у каждой волны, то бишь у каждого человека, не знает ли он, где Мария и почему она заставила его ждать понапрасну. Он подошел к дому мага, остановился, не мог оторвать глаз от одного из окон. Он сошел с ума? Там за мутными стеклами стояла Мария. её лицо, ее приоткрытый рот, её благословенные руки, протянутые к нему. Безмолвный крик «Помоги мне!» Затем вся эта картина канула в глубь в черноту помещения. Пропала, как ее и не было. Безмолвный, мертвый, злобный стоял против него дом мага. Фредер не двигался. Вздохнул глубоко-глубоко. Прыжком преодолев расстояние между собой и домом, он очутился перед дверью. Медно-красным пламенем в чёрной древесине двери печать Соломона. Пентаграмма. Фредер постучал. Ни малейшего движения в доме. Он постучал снова. Дом упорно молчал. Отступив назад, юноша посмотрел вверх, на окна. Злобно и мрачно они смотрели куда-то вдаль. Он опять бросился к двери. Забарабанил кулаками. Услыхал отзвук своих беспорядочных ударов, сотрясавший дом, подобно глухому хохоту. Но медная печать Соломона ухмылялась ему с недвижной двери. секунду другую юноша не двигался. В висках стучало. В полнейшей беспомощности он был одинаково готов и заплакать, и выбраниться. И тут послышался голос. Голос его любимый. «Фредер!» И опять «Фредер!» Глаза застлала кравовой пеленой. Он хотел было со всей силой навалиться плечом на дверь, но в тот же миг дверь бесшумно отворилась. В призрачной тишине отошла в сторону, открыв путь внутрь. Произошло это настолько неожиданно, что Фредер оторопел и, уже ринувшись на дверь, обеими руками уперся в косяки и замер. Даже губы до крови прикусил. Черно, как полночь, было сердце дома. Но голос Марии звал его. «Фредер! Фредер!» Он вбежал в дом и словно ослеп. Дверь за ним захлопнулась. Он стоял в черноте. Звал, но ответа не слышал и ничего не видел. Топтался в темноте. Ощупывал стены, бесконечные стены, ступеньки лестницы он стал подниматься по ступенькам. Блеклое красное свечение окружало его точный отблеск далекого, мрачного огня. Внезапно он остановился, вцепившись рукой в камень позади, из мрака долетел звук — безысходно горький женский плач. Звучал плач негромко и все ж таки казался истоком всех печалей. Словно плакал сам дом — Словно каждый камень в стенах был рыдающим ртом, избавленным от вечной немоты, чтобы один-единственный раз излить вековечную муку. Фредер закричал, вполне понимая, что кричит лишь за тем, чтобы не слышать более этот плач. «Мария! Мария! Мария!» Закричал звонко и отчаянно, будто клялся «Я иду!» и помчался вверх по лестнице, выбежал на площадку. Коридор, едва освещенный. 12 дверей. В древесине каждой медью пламенела печать Соломона. Пентаграмма. Он бросился к первой двери. Но даже дотронуться до нее не успел, она распахнулась настежь. Внутри зияла пустота. Голые стены. Вторая дверь. То же самое. Третья, четвертая. Они распахивались перед ним, будто он дыханием отпирал замки. Фредер замер, втянул голову в плечи, поднял руку, прижал локоть к лбу, огляделся. Открытые двери зияли пустотой. Горестный плач умолк. Ни звука кругом. Но тут из тишины донесся голос, тихий и сладостный, нежнее поцелуя. «Иди же сюда! Иди! Я здесь, любимый! Фредер не шевелился. Голос он узнал, ошибки нет. Это был голос Марии, которую он любит. И все же чужой. Нет на свете ничего более сладостного, чем тон этой последней приманки. И ничто на свете так не переполнено смутной, смертоносной нечестивостью. Фредер почувствовал, как лоб взмок от пота. кто-то «Ты?» — глухо спросил он. «Разве ты не знаешь меня?» «Кто ты?» «Мария? Ты не Мария?» Фредер печально произнёс голос. Голос Марии. «Ты хочешь, чтобы я потерял рассудок?» Сквозь зубы спросил Фредер. «Почему не выходишь ко мне?» Я не могу выйти, любимый. — Где ты? — Ищи меня! — послышался сладостно манящий, смертоносно нечестивый голос, а затем тихий смех. А в этот смех внезапно вторгся другой голос. Тоже голос Марии, тусклый от страха и ужаса. — Фредер, помоги мне, Фредер! «Я не знаю, что со мной происходит, но происходящее хуже убийства. Мои глаза...» — словно задавленный голос вдруг умолк. Но другой, тоже голос Марии, продолжал звучать сладостно и маняще. «Ищи меня, любимый!» Фредер побежал, побежал безрассудно, ничего не понимая, мимо стен. Мимо отворённых дверей, вверх-вниз по лестницам, из сумрака во мрак, навстречу неожиданно вспыхивающим конусам света, ослеплённые снова объятый адской тьмой. Бежал, как незрячий зверь, со стоном, очертя голову. Заметил, что бежит по кругу, всё время по своим следам, но ничего не мог поделать. Не мог вырваться из заколдованного круга. Бежал в багровом тумане собственной крови, что пеленою заволакивала его глаза и уши. Слышал, как кровь волнами захлёстывает мозг, и всё равно различал на её фоне смертоносно нечестивый смех Марии, будто птичий щебет. «Ищи меня, любимый! Я здесь! Я здесь!» В конце концов он упал. Колени ударились в потьмах, а какую-то помеху. не Низгибить не видно, и он упал. Ощутил под ладонями камни, прохладные, гладкие камни, ровные плиты. Тело его, разбитое, измученное, отдыхало на освежающей твёрдой поверхности каменных плит. Он перевернулся на спину. Хотел подняться, но снова упал и остался лежать. Удушливый потолок опускался на него. Сознание покинуло его, будто утонуло. Ротванг видел, как он упал. Подождал деловито и настороженно. Довольно ли теперь, наконец, этому молодому дикарю, сыну Йоха Фредерсона Хель, Или он еще раз встанет на битву с пустотой? Но, кажется, с него довольно. Лежит до странности тихо даже не дышит, как мёртвый. Великий изобретатель покинул свой сторожевой пост, бесшумно прошёл по тёмному дому, открыл одну из дверей, вошёл в комнату, закрыл двери замеру порога. Надеясь, что всё это совершенно бессмысленно, посмотрел на девушку, обитавшую в комнате. Нашёл он её такой же, как всегда, в дальнем углу комнаты, в высоком узком кресле. Руки на подлокотниках, спина выпрямлена, глаза словно без век. Жили в ней только эти глаза. Прелестный рот с побелевшими губами и сейчас, казалось, стоил в себе нечто несказанное. Она не смотрела на вошедшего. Смотрела сквозь него. Ротванг подался вперед. Не подошел. Лишь руки его... Сиротливые руки ощупывали воздух, будто желая обхватить лицо Марии. Взгляд его, ищущий взгляд, обволакивал лицо Марии. «Даже улыбнуться не хочешь?» — спросил он. «Даже не заплачешь? Мне нужно то и другое. Твоя улыбка и твой плач. Вот такой, как сейчас, Мария». Твой облик запечатлен на моей сетчатке неизгладимо. Я мог бы сдать экзамен на звание знатока твоего отвращения и твоей оцепенелости. Горькая черта презрения вокруг твоего рта знакома мне точно так же, как надменность твоих бровей и висков. Но мне необходимы твоя улыбка и твой плач, Мария. Или весь мой труд пойдет на смарку? Казалось, он обращался к глухой. Девушка сидела молча, глядя сквозь него. Ротванг придвинул стул, сел на него верхом, скрестил руки на спинке, не сводя глаз с девушки. Печально усмехнулся. — Бедные дети, вы оба дерзнули вступить в схватку с Йохан Фредерсеном. Тебя я не могу за это корить. Ты не знаешь его и не ведаешь, что творишь. Но сыну-то надо бы знать своего отца. Думаю, не найдется человека, который мог бы похвастать победой над Йохом Фредерсоном. Легче подчинить себе неисповедимое божество, якобы правящее миром, чем Йоха Фредерсона. Девушка сидела недвижно, словно каменное изваяние Как ты поступишь, Мария, если Йох Фредерсон примет тебя и твою любовь до такой степени всерьез, что придет к тебе и скажет «Отдай мне моего сына». Девушка сидела недвижно, словно каменное изваяние. Он спросит тебя, насколько дорог тебе мой сын, и если ты умна, то ответишь, не больше и не меньше, чем тебе. Он заплатит цену. И высокую. Ведь у него только один сын. Девушка по-прежнему сидела недвижно, словно каменное изваяние. «Что ты знаешь о сердце Фредера?» — продолжал Ротвунг. «Он молод, как утро на восходе солнца. И это по-утреннему юное сердце принадлежит тебе. Где оно будет в полдень и где вечером?» «Далеко от тебя, Мария. Далеко-далеко. Мир огромен, и земля прекрасна. Отец отправит его путешествовать вокруг света. Любуюсь прекрасной землей, он забудет тебя еще до того, как часы его сердца пробьют полдень». Девушка сидела недвижно, словно каменное изваяние. Однако вокруг побелевших губ подобных бутону морозника, начала расцветать улыбка, до того проникновенная, что, казалось, воздух вокруг девушки вот-вот засияет. Изобретатель смотрел на нее. Его глаза изгоя изголодались и иссохли, как пустыня, не знающая росы. Хриплым голосом он продолжил. — Откуда берется твоя благословенная, уверенность «Думаешь, ты первая, кто полюбил Фредера?» «Ты забыла клуб сына ей, Мария?» «Там сотни женщин, и все они прелестны». «Эти маленькие хрупкие женщины могли бы рассказать тебе о любви Фредера, ведь они знают о ней больше, нежели ты, и у тебя перед ними лишь одно преимущество. Когда он покинет тебя... Ты сможешь плакать, а им плакать запрещено. Когда сын Йоха Фредерсона сыграет свадьбу, это будет свадьба всего Метрополиса. Когда? — решит Йох Фредерсон. С кем? — решит Йох Фредерсон. Но невестой будешь не ты, и Мария в день своей свадьбы сын йоха фредерсона забудет тебя никогда сказала девушка никогда никогда и легкие слезинки огромной, безусловной нежности оттенили красоту ее улыбки рот онг поднялся постоял перед девушкой долго смотрел на нее Потом отвернулся, а когда шагнул в соседнюю комнату, ударился плечом о дверной косяк. Захлопнул за собой дверь. Смотрел прямо вперед. На существо. На свое творение из стекла и металла, почти завершенное. С головой у Марии. Ротвунг потянулся руками к голове существа, и чем ближе их подносил, тем больше казалось, будто эти руки... Эти сиротливые руки намерены не творить, но уничтожать. — Неумехи мы, футура, — сказал он. — Неумехи, неумехи! Способен ли я наделить тебя улыбкой, от которой ангелы с наслаждением рухнут в ад? Способен ли наделить тебя слезами, которые даруют князю тьмы избавление и благодать? Твое имя орудия, а моё неумеха. Сияя блеском и холодом, существо загадочно смотрело на своего творца. Когда же он положил руки ему на плечи, тонкая его структура отозвалась звенящим таинственным смехом. Когда Фредер очнулся, его окружал тусклый свет. Шел он от окна, в проеме которого Окно было маленькое и создавало впечатление, что его не открывали на протяжении многих столетий. Фредер обвел взглядом помещение, не осознавая, что видит. Он ничего не помнил. Лежал навзничь на камнях, холодных и гладких. Все члены его и суставы терзала тупая боль. Повернув голову, он увидел свои руки. Они вытянулись по бокам, как чужие, ненужные, бескровные. Разбитые, израненные костяшки пальцев, клочья кожи, броватые струпья. «Это его руки?» Он перевел взгляд на потолок. Черный, будто паленый огнем. Глянул на стены, на холодные серые стены. «Где он?» Его мучили жажда и жуткий голод. Но хуже голода и жажды была усталость холчущая сна и ненаходящая его. Ему вспомнилась Мария. «Мария? Мария!» Юноша вскочил, пошатнулся, щиколовки словно подпилены. Глаза искали двери. Есть одна. Он подковылял к ней. закрыта Ручки нет. Не отворяется. Мозг приказал. «Ничему не удивляйся. Не бойся. Думай». Тут есть окно. Без рамы. Стекло вмуровано в камни. За окном улица, одна из больших улиц Великого Метрополиса с его людским кипением. Стекло в окне явно очень толстое, ведь улица так близко, а в комнату, где оказался Фредер, не долетает ни единого звука. Фредер ощупал стекло. От него разило пронизывающим холодом, а гладкость напоминала о притягательной остроте стального клинка. Кончики пальцев Фредера скользнули по швам меж стеклом и камнем. И скрюченные, точно заколдованные, повисли в воздухе. Он увидел — внизу по улице шла Мария. Выйдя из дома, державшего его в плену, она удалялась от него легкими, торопливыми шагами, направляясь к бурному уличному потоку. Кулаки Фредера ударили по стеклу. Он выкрикнул имя девушки, взревел: "Мария, она должна услышать, быть не может, чтобы не услышала". Не обращая внимания на разбитые пальцы, он снова и снова молотил кулаками по стеклу. Но Мария не слышала его, головы не повернула. Мягкими, но торопливыми шагами ступила в людской прибой, как в хорошо знакомую стихию, и исчезла. Фредер ринулся к двери. Всем телом, плечами и коленями налёг на дверь. Уже не кричал, но рот был широко открыт. Дыхание обжигало губы, превращая их в серую золу. Он бросился назад, к окну. Там, в шагах в десяти от этого окна, стоял полицейский, лицом к дому Ротфанга, с совершенно безразличным видом. Казалось уж что-что, а наблюдать за домом мага ему ничуть не интересно. Однако при всей своей безучастности он не мог не видеть человека, который окровавленными кулаками старался разбить в этом доме оконное стекло. Фредер замер. Неотрывно смотрел в лицо полицейского с недоуменной ненавистью, рожденный страхом потерять время, когда терять его никак нельзя. Отвернулся, схватил грубую скамейку, стоявшую подле стола. Со всего размаху хватил ею по оконному стеклу. Его отшвырнуло назад. Стекло осталось целёхонько. Рыдающая ярость вскипела в горле Фредера. Он опять вооружился скамейкой, швырнул её в дверь. Скамейка грохнулась на пол. Фредер бросился к ней, подхватил и в слепой, безумной жажде уничтожения, замолотил погулкой двери. Белые щепки летели во все стороны. Дверь взвизгивала, как живая, но Фредер не останавливался. В ритме собственного клокочущего пульса атаковал дверь снова и снова. И в конце концов она дрогнула и развалилась. Фредер вылез через пролом. Побежал прочь, диким взглядом обыскивая каждый уголок в поисках врага или новых препятствий. Но ни того, ни другого не нашел. Без помех добрался до выхода. Дверь была открыта, и он выскочил на улицу. Устремился в ту сторону, куда направилась Мария. Но людской поток уже унес ее. Она исчезла. Минуту-другую Фредер, замерев, стоял среди загнанных, спешащих людей. Бессмысленная надежда туманила мозг. Быть может... Быть может, она вернется? Если набраться терпения и ждать достаточно долго... Но тут ему вспомнился собор. Тщетное ожидание. Её голос в доме мага. Слова, полные страха. сладостно нечестивый смех. «Нет, не ждать, не ждать! Надо во всём разобраться!» Стиснув зубы, он быстро пошёл дальше. «Ведь в городе был дом, где жила Мария. Путь туда бесконечно далёк. Зачем спрашивать?» С непокрытой головой, с израненными руками, с глазами, горящими от усталости, он спешил к своей цели. «К жилищу Марии». Фредер не знал, насколько бесценных часов тощий опередил его. И вот перед ним люди, у которых жила Мария. Мужчина, женщина, лица побитых собак. Ответила женщина. Веки у неё дёргались, руки под фартуком судорожно сжались. «Нет, девушка по имени Мария здесь не жила». «Никогда не жила?» Фредер пристально смотрел на женщину. Он ей не верил. Наверняка она знала Марию. Та наверняка жила здесь. И от страха, что эта последняя надежда отыскать Марию, тоже обманет, он, как бы желая освежить память этих бедных людей, описал девушку. У нее белокурые волосы и такие кроткие глаза — И голос, как у ласковой матери. Платье строгое, но красивое. Мужчина, втянув голову в плечи, отошел от жены. Стал в сторонке. Будто невыносимо ему слушать, как незнакомый молодой человек у двери говорит о девушке, которую разыскивает. Качая головой в сердитом нетерпении, когда же он закончит, женщина повторяла все так же сухо. «Не жила здесь такая девушка». «Не жила, Сколько можно говорить? Хватит расспросов!» Фредер ушел. Даже не попрощался. Слышал, как с грохотом захлопнули дверь. Бранчливые голоса удалились. Бесконечные лестницы вновь вывели его на улицу. М «Да... Что теперь?» Он стоял в растерянности. Знать не знал, как быть.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 «Машины Метрополиса Риэли требовали пищи». «Мой отец», — почти невольно подумал Фредер, — «мой отец нажал на синюю металлическую пластинку. Моск Великого Метрополиса правит жизнью города. В Великом Метрополисе не происходит ничего, о чем бы не знал мой отец». Пойду к отцу и спрошу, не манипулировал ли изобретатель Ротванг мною и Марии по велению Йоха Фредерсона. Что ж, надо искать дорогу к новой Вавилонской башне. Фредер повернулся и зашагал с упорством одержимого, стиснув губы, свирепо нахмурив брови, сжав кулаки и безвольно повисшие руки. Шел, словно желая растоптать в пыль каменную почву под ногами. Вся кровь, казалось, отхлынула от лица к глазам. Он шел и на каждом шагу своего бесконечного пути чувствовал — «Это иду не я. Я призраком иду рядом с собственным я. Я, призрак, заставляю свое тело идти вперед, хотя оно до смерти устало». Взгляды людей, смотревших на него, когда он добирался до новой Вавилонской башни, словно бы видели не его, а только призрак. Он хотел было войти в Патерностер, черпальный механизм которого пронзал насквозь всю башню, но внезапный испуг оттолкнул его. Разве внизу, глубоко-глубоко, под основанием новой Вавилонской башни не стояла маленькая блестящая машина —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 то стоял теперь перед машиной и яростно читал «Отче наш!» «Отче наш машины» Паттерностера. От ужаса его бросило в холод, и он помчался вверх по лестницам. Лестницы, снова и снова лестницы, бесконечные лестницы. Новая Вавилонская башня поднималась почти до самого неба. Башня гудела, как море, глухо выла как буря. Жилы ее гремели водопадом. «Где мой отец?» — спросил Фредер услуг. Они указали на одну из дверей. Хотели доложить о нем. Фредер покачал головой. «Отчего эти люди так странно на меня смотрят?» — размышлял он. Отворил дверь. В комнате никого. Впереди вторая дверь, только прикрытая. За нею голоса. Голос его отца и еще один. Внезапно Фредер замер, ноги будто пригвоздило к полу. Он неловко наклонился вперёд. Кулаки безвольно болтались, словно более не имели никакой возможности расслабиться. Юноша напряжённо прислушивался. Глаза на побелевшем лице налиты кровью. Губы приоткрыты, точно он вот-вот закричит. Потом он оторвал от пола онемевшие ноги. Подковылял к двери. Распахнул ее. В центре комнаты, залитой резким светом, стоял Йох Фредерсон, обнимая женщину. И эта женщина была Мария. Она не сопротивлялась, откинулась далеко назад в объятиях мужчины, подставляла ему губы, свои манящие губы и дарила свой смертоносный смех. «Ты!» — выкрикнул Фредер, бросился к девушке. Отца он не видел, видел одну только девушку. Нет, и не девушку, а только ее рот. Только рот, и слышал сладостный, нечестивый смех. Йох Фредерсон обернулся, медленно и грозно. Выпустил девушку. Заслонил ее могучими плечами, могучей головой. Его лицо пылало жаркой кровью. Он скалил белые зубы и смотрел непобедимым взором но фредер не видел отца видел только препятствие меж собою и девушкой он ринулся на препятствие но был отброшен от багровой яростной ненависти к препятствию он аж захрипел взгляд метался по комнате искал орудие орудие которое могло послужить тараном но не нашел и тогда сам тараном ринулся вперед вцепился пальцами в ткань Вгрызся зубами и слышал собственное дыхание, как свист, острый, пронзительный. И всё же в нем был один только звук, один зов «Мария — «Мария!». Со стоном, заклиная, он кричал «Мария!». Даже в адских видениях невозможно кричать мучительнее, чем он. А между ним и девушкой всё еще этот мужчина. «Скала! Препятствие! Живая стена!» Руки метнулись вперёд. «А, гляди, шея!» Пальцы обхватили её, защёлкнулись капканом. «Почему ты не защищаешься?» — крикнул он, не сводя глаз с мужчины. «Я хочу уничтожить тебя, слышишь? Прикончить! Убить!» Но противник терпел, не поддавался давлению. Ярость Фредера швыряла его из стороны в сторону, то вправо, то влево. И всякий раз Фредер, словно сквозь тонкое марево, видел улыбающееся лицо Марии, которая, прислонясь к столу, наблюдала за схваткой отца и сына. Глаза ее были цвета морской волны. Отец произнес. «Фредер». Он глянул противнику в лицо. Увидел отца увидел руки, сжимающие горло отца. Свои руки. Руки сына? Руки разжались, точно мгновенно обессилев. А он смотрел на них и бормотал что-то, звучавшее не то как проклятие, не то как плач ребенка, который думает, что один-одинешенек на всем свете. И вновь прозвучал голос отца. Фредер. Он упал на колени. Протянул руки, уткнулся головой в ладони отца, заплакал, отчаянно разрыдался. Щелчок. Дверь закрылась. Он мотнул головой, вскочил на ноги, стремительно оглядел комнату и спросил, «Где она?» «Кто?» «Она!» «Кто?» «Она!» «Та, что была здесь!» «Здесь никого не было, Фредер!» Глаза юноши застыли. «Что ты сказал?» — пролепитал он. «Здесь не было ни единой живой души, Фредер, кроме нас с тобой». Фредер помотал головой, рванул в ворот рубахи, смотрел в глаза отца, как в глубокие колодцы. «Ты говоришь, здесь не было ни единой живой души? Я не видел, как ты обнимал Марию, «Мне всё пригрезилось? Я сошёл с ума, да?» «Даю тебе слово», — сказал Йох Фредерсон. «Когда ты пришёл, здесь не было ни женщины, ни другого человека». Фредер молчал. Вконец растерянный взгляд всё ещё обшаривал стены, когда юноша услышал голос отца. «Ты болен, Фредер». Фредер улыбнулся. Потом рассмеялся. Бросившись в кресло, он хохотал, хохотал, не в силах остановиться, корчился, упершись ладонями в колени, тряс головой, зажатой в ладонях, шатался из стороны в сторону и кричал от смеха. Над ним были глаза Йоха Фредерсона.